Глава 12. Социум. При какой планировке общение между соседями почти невозможно? У тебя никогда не возникало мысли, что ты социофоб? Возвращаешься с работы после тяжёлого дня. У подъезда к тебе подходит максимально дружелюбный сосед, а тебе таких трудов стоит подарить ему улыбку. Потом заходишь к себе домой и думаешь: "Да что со мной не так?" Не переживай, с тобой все нормально. Мы, люди, программируемые машины. Когда запас силы воли на исходе, то мозг переходит в автономный режим и начинает экономить на всем подряд. Соседи – первые, кто попадает под оптимизацию. У нас с ними нет общих интересов, мы друг другу не кумиры и не фавориты, мы просто на одном отрезке жизни оказались волей судьбы в одном здании. Зачем нам тратить друг на друга силы? общение как вдохновенное озарение оно или случается или нет это я тебе как социофоб со стажем говорю и если окружающее пространство отнимает последние силы и провоцирует тебя на скорейшее ретирование с поля словесной перестрелки общения не будет архитекторы уже достигли больших успехов в изобретении антисоциальных планировочных приёмов Например, коридорная система здания или высокая этажность, когда на один подъезд собирается не менее 50 домохозяйств. Люди перестают общаться из-за того, что чувствуют себя постоянно в толпе и не могут контролировать, когда и с кем они встретятся. Так человек из чрезмерной стимуляции попадает в изоляцию. Сенсорная перегрузка это состояние, которое наступает в моменты, когда мозг и нервная система получают большое количество сигналов от органов чувств, так что не могут обработать и отсортировать поступающую информацию. Жители крупных городов подвержены эффекту наблюдателя. Проявляется безучастность к окружающему миру. Это формирует подходящую среду для повышения уровня преступности. Негативными считаются замкнутые дворы, когда совсем никак не видно окружающие улицы. Вроде бы должен быть достигнут эффект защищённости, но это так не работает. Явные границы вызывают отторжение и пробуждают криминальные наклонности. Ещё можно сталкивать людей, давая им в пользование какое-то функциональное пространство, но делая его недостаточным для всех. Например, можно в подвале сделать сушильную комнату, такую маленькую, чтобы из десяти домохозяйств только два могли одновременно ею пользоваться. Идеальная пропорция для петушиных боёв. Выбирая место для жизни, проверь количество человек на этаж, на подъезд, на дом. Оптимальное, максимальное количество 12, 48, 240 соответственно. изучи насколько хорошо организован социум есть ли уже какие-то готовые связи общий домовой чат собрания налаженный шеринг авто велосипедов техники доставка фермерских продуктов свой садовник уборщик знают ли жильцы друг друга по именам насколько высока текучка жителей сдаются ли соседние квартиры под официальный или неофициальный хостел или на airbnb про социальный капитал, повышение уровня доверия и благосостояния. Мужчина решил два раза в неделю ужинать на лужайке перед домом. Через какое-то время скорость на улице замедлилась, люди останавливались, выходили из машин и заводили разговор. Некоторые даже оставались на ужин. Он сказал: "Просто ужиная на лужайке мы сделали для общества за короткое время больше, чем всем районам за последние 20 лет, жалуясь на мэрию и сражаясь с чиновниками. Всё начинается с того, что ты просто здороваешься со своим соседом и благодаришь местного продавца. Может даже специально позвонишь ему ещё разок, чтобы напомнить, что третий день ешь купленные у него помидоры, и они божественные. Знаешь, люди часто недооценивают силу своего влияния. Если человек живёт с другими людьми или имеет тесные социальные и эмоциональные связи, то это становится буфером против разнообразных психических проблем. Причём важно не только наличие этих социальных связей, но и их качество. Нам нужно доверять друг другу, даже тем, с кем мы мало знакомы. Такое явление называется обезличенное доверие. Это когда ты доверяешь людям, которых не знаешь, потому что достаточный круг твоих знакомых включил их в свой круг доверия. Так образуются сообщества и войти в них можно, получая возможности к развитию и обмену, но неся риски быть выброшенным в случае нечестных действий. Когда достигнуто обезличенное доверие среди участников домохозяйств, продуктивность жилой ячейки возрастает. Членство в группе может быть инструментом познания себя. Однако люди крайне чувствительны к тому, есть ли у них выбор. Если какое бы то ни было объединение подразумевает отсутствие выбора, мы откажемся от соучастия. Человек предпочтёт не здороваться с соседом, когда приветствие будет предполагать вытекающее из этого постоянное с ним общение, потому что вы вынуждены пересекаться в тесном коридоре. Люди даже пренебрегут материальными интересами в пользу того, что подтверждает их право на выбор. Несмотря на открывающиеся возможности коллективных домохозяйств, этот факт делает коммуны шаткими. Они образуются и разваливаются и так по кругу снова и снова. Необходимо в любой момент иметь возможность покинуть организацию, иначе соседский чат может превратиться в мафиозный клан. Прошеринг вещей, авто и некоторых комнат В сообществе с достаточным уровнем доверия можно шерить или по-русски поделиться. Нас же с детства этому учат. Поделиться. Вспоминаю одно из самых болезненных открытий в моей жизни историю про то, как меня заставили отдать мою пиццу. Представь, я где-то в гуще калифорнийского секвойного леса, студенткой приехала сюда изучать техники саманного строительства. ранний подъём и настройку возводим соломенный дом чтобы потом обмазать его глиной мой дедушка всё смеялся когда я ему рассказывала про эту технику строительства ну кто так строит что это за дом что за саман без коровьего навоза а я была очень даже рада что навоза в рецепте чуда дома который я строила голыми руками как раз не было Половина участников семинара веганы. До этой поездки я думала, что веганы это такая ящерица, половина вегетарианцы. В общем, день за днём нас уставших на стройке кормили салатами из цветочков. Но однажды настал вечер пиццы. Я не могу описать, как я его ждала. Большая глиняная печь топилась с часов 10. К закату на улицу выставили длинный стол, на котором разложили небольшие шарики теста и тарелки с ингредиентами. Каждый придумывал себе пиццу и ставил тарелочку поближе к печи, чтобы дежурный по кухне отправил твою пиццу в эту печь. Всё просто. Я превзошла себя и сделала божественную комбинацию помидоров черри, солёных огурцов и сыра. И вот, когда мою пиццу наконец вытащили, о, я помню эту боль, они её порезали. Я успела взять один кусочек, а остальное разлетелось в голодные рты, и изредка эхом отдавалось только: "Мм, вкусно". Я смиренно доела свой кусок и пустилась в размышления о бренности бытия. Но вдруг меня позвали и предложили попробовать чужие пиццы. Что? Пицца только из жареного лука? Фу, как тебе это в голову пришло? Ммм, постой-ка, да это оказывается вкусно. Что это? Ты сделал пиццу с цветком кабачка и козьим сыром? Ого, вкусно! В итоге я съела в общей сумме штук девять различных четвертинок и попробовала комбинации ингредиентов, которые бы мне в голову никогда не пришли. Понимаешь, о чём метафора? Мы все разные, каждый может что-то делать лучше остальных. Шеринг это не про отдавать, а про обмениваться. По сути, если это не один шеринг, а целая замкнутая система услуг, то это уже бартер. Подробнее об этом я расскажу в главе 17. Шеринг. Что можно шерить помимо автомобилей? Мопеды, роллеры, зонты, наборы для пикника, лишнюю посуду и стулья для гостей. Можно шерить пространство, на примере джокер-комнат или общих садов, как в проекте N-Street Co-Housing. Там жители первых этажей сделали свои участки открытыми, разместили детские площадки для соседских детей или теннисные столы для взрослых. Про разные мутационные процессы, происходящие с сообществом. Про гетто, коммуны и пофигистов. Гетто. В мировой истории есть несколько примеров, как из жилья для малообеспеченных возникли гетто. В Америке, например, муниципальное жильё оказалось дискриминирующей волной для тех, для кого оно строилось. В момент сдачи объекта и заселения жителей всё выглядело симпатично, но уже в течение нескольких месяцев вид портился. Окна разбивали, повсюду появлялся мусор и непристойные надписи. Некоторые современные новостройки тоже часто называют гетто. Жильё там не бесплатное, однако динамика деградации очень схожая. К этому приводит ряд стратегических и планировочных ошибок. Например, концентрация бедного населения в одном районе или здании. Оно может быть задумано изначально социальное жильё, или в процессе может оказаться так, что состоятельные жильцы сбегут из этого дома, если плохая инфраструктура. Останутся малообеспеченные или те, кого такое качество жизни устраивает. Их тревожит только арендная плата, так что постепенно стоимость такой недвижимости будет снижаться. От геттообразного жилья нужно держаться подальше. Судьба у таких районов с высокой вероятностью медленная, мучительная социальная смерть. Коммуны. Есть другая крайность чрезмерное взаимодействие. Идея опять же изначально хороша, но даже небольшая коммуна это опять система, и может так оказаться, что она начнёт требовать пожертвовать своей индивидуальностью. Готовка по расписанию, уборка подъезда, воплощение в себе всей вселенской приветливости и коммуникативности. А может, я не хочу. А если я планирую неделю проваляться в постели или вот 6 месяцев писать книгу и никого не видеть и не готовить. В коммуне попробуй отстранись, тебя постоянно оценивают. Это раздражает. Пока что я скептически смотрю на растущий тренд коммун. Такая концепция может существовать только если останется место для эгоистичности и индивидуальности. Человек должен иметь возможность остаться один и выпасть из графика, чтобы создать что-то стоящее. Мы же не хотим вернуться в советские коммуны, когда тебе даже перчатки не принадлежали. Отрешённость И красной нитью проходит через всю нашу жизнь тактика отстранённости. Моя хата с краю, ничего не знаю. Я свою колоко оформляю идеально, а остальное меня не волнует. Опять же, в подходе начать с самого себя, глупо сомневаться. Сначала застели постель, потом выходи в мир. Хотите изменить мир? Начните заправлять свою постель. Делая это каждое утро, вы выполните первое задание дня. Вы сможете почувствовать немножко гордости, и это будет стимулом для того, чтобы сделать что-то ещё, ещё, ещё. И если случится, что день пойдёт не так, вы вернётесь домой к застеленной постели, и она напомнит вам о том, что завтрашний день будет лучше, говорил американский адмирал Гарри Макрейвен. Вот я вспоминаю одну иллюстрацию из своей жизни, когда побули шедшая мима нашла на тротуаре камень и начала с ним суетиться, искать, откуда он выпал. Рядом стоял забор-габион, сетка с камнями. Каждый камушек, между прочим, около 80 центов стоит. Она начала примерять его в пустоту, и у неё ушло 20 минут, пока она его пристроила. Я уверена, у неё и дома всё чисто. Её педантичность уже вышла за рамки собственного садового участка, и ей приятно идти по аккуратной дорожке, где ничего не валяется. От её бескорыстия выиграли ещё и совершенно незнакомые люди, и это пример того, как забота о своём откликается пользой для других. Начни здороваться с соседом. Повысится социальный капитал, повысится ответственность. Ты станешь больше ценить свой труд, перестанешь бросать мусор. Поймешь, что это твой дом, начнешь выносить свой вклад. Вы соберетесь вместе, примите решение вместе, разберете у кого какие таланты. Ее гения с седьмой квартиры больше не должна работать кассиром, чтобы выжить. Теперь она домовый тренер. Значит, меньше людей должны далеко ездить на работу, меньше пробок, чище воздух, меньше стресса и несчастных людей, меньше бедноты, выше уровень жизни, выше гордость за своё место, выше вклад в это место, выше идентификация, выше инвестиции извне, больше возможностей для развития любых домовых профессий.